Глава 20. Главный зал, к изумлению братьев, оказался не залом в полном смысле этого слова, а широкой поляной посреди роскошного, поистине великолепного сада. Здесь не было деревьев, их заменяли заботливо подстриженные кусты. по низу стелился густой ковер короткой, но поразительно мягкой и благоухающей травы. Ни дорожек, ни камней, ни песчинки. Трава выглядела так, будто только-только выросла, и никогда не знала тяжести чужих ног. На некоторых травинках даже роса не просохла, несмотря на сгущающиеся сумерки и то, что в это время её просто не должно было быть. Льющийся с усыпанного звёздами неба свет раскрашивал росу совершенно невообразимыми красками. Цветов здесь почти не росло, видимо, повелители не жаловали излишеств. Не увидели гости ни певчих птиц, ни игривых бабочек, Главный зал, как и полагается резиденция царственных эльфов, был совсем не тем местом, где можно позволить себе отвлекаться на посторонние вещи. Единственным его украшением стал большой искусно выполненный из белого мрамора фонтан, в центре которого на высоком постаменте неподвижно застыли две удивительно красивые скульптуры. Стригон даже вздрогнул от мимолетного ощущения, что огромные хмеры вот-вот пошевелятся. Они выглядели настолько живыми, что ему потребовалось несколько секунд, дабы убедиться в ошибке. Однако странное чувство, что с ними что-то не так, все-таки не ушло, даже тогда, когда он понял, что звери каменные и никому ничем не угрожают. Чем больше Стригон на них смотрел, тем больше поражался искусству неведомого скульптора, сумевшего изваять в камне двух массивных, устрашающе оскалившихся и будто готовящихся к прыжку костяных кошек. Одна выглядела чуть страннее и изящнее, несмотря на угрожающий поднятый гребень из костяных игл и внушающее уважение клыки. Каждая мышца её тела была напряжена, лапы чуть согнуты, длинный хвост выразительно приподнят. Острые когти выпущены наружу, а их кончики скульптор специально спрятал в основании постамента, как будто они действительно пронзили его насквозь. Настоящая хищница. Совершенная и смертельно опасная. Ее не портил даже обломленный коготь на правой передней лапе, и начисто срезанная словно острым ножом ухо. Рядом с ней неподвижно застыл не менее грозный самец, еще более массивный и свирепый. Левым плечом он частично загораживал ее, нависая сверху горой, а правое наоборот, воинственно выставил вперед, дабы показать, что будет сражаться с противником до последнего вздоха. Он словно говорил — «Здесь моя территория, остановись!» И, оказавшись напротив такого чудовища, в это очень легко верилось. Лакар даже споткнулся от неожиданности, когда рассмотрел скульптуры во всем великолепии и подумал, что виденные им недавно хмеры сильно уступали этой необычной паре в размерах. Теренель бесстрашно подошел к бортику и с неожиданной грустью взглянул на скульптуры. «Кажется, совсем недавно это было». Кажется, только вчера он самолично объяснял сыну все тонкости ритуала передачи. И, кажется, только вчера касался костяных боков этих кошек, гадая, сколько времени им придется провести в магическом стазисе. «Траш!» — благоговейно выдохнул Ланиэль, остановившись за спиной у повелителя. «Вот она, значит, какая!» Стригон удивленно обернулся. «Кто? Кровная сестра Белки?» Он присмотрелся повнимательнее, пройдясь по телу хищницы осторожным взглядом, и вдруг со всей ясностью понял, что за зверь жил внутри маленькой гончей. Вернее, в ней жили сейчас оба зверя. Вот эти, чьи тела навеки в неподвижности, а разумы недовольно ворочались в чужом сознании. Если они когда-нибудь оттуда вырвутся, от Белки останется только оболочка. Она станет ими. Пусть на мгновение, минуты или часы, но за это время хмеры сумеют разрушить ее изнутри. Кто знает, насколько сохранился их разум за прошедшие годы, и не случилось ли с ними нечто похуже, чем просто смерть. Ведь даже долгий сон порой не спасает от безумия, а безумие хмер может стать для Золотого Леса пострашнее войны. Стригон прикусил губу, наконец-то понимая предусмотрительность белки. Что ж, это была разумная предосторожность с её стороны. Похоже, она всегда всё делала разумно и готовилась к самым скверным последствиям. — Жуть какая! — поезжился Лакар, вдоволь налюбовавшись нахмер. — Я бы себя во дворце таких не поставил. — У тебя нет дворца, — флегматично заметил Торос. — Может, ещё будет? — Не в этой жизни, рыжий. «Не раскатывай губу!» Лакр фыркнул и отошел, а потом подметил какое-то шевеление впереди и, толкнув по локтем, выжидательно уставился в ту сторону. «Будет им сегодня аудиенция, или Шир обманул? Может, сейчас оттуда выскочит офицер дворцовой стражи и сообщит, что аудиенция переносится на завтра, потому что владыки устали и не намерены принимать гостей?» Он заранее состроил скептическую гримасу Однако на поляну шагнули два эльфа — светлый и, разумеется, тёмный. Неторопливо вошли, остановились на краю поляны и вопросительно посмотрели на чужаков. Словно молча осведомились, зачем потревожили да ещё довели беднягу Реглана до заикания. Они оказались просто одеты. Тёмный небрежно набросил на плечи кожаную куртку, под которой виднелась чёрная шёлковая сорочка, На светлом был надет изящный камзол, без украшений и дорогой отделки. Ни медальонов, никаких либо украшений. Просто родовые перстни на пальцах, крупный изумруд, зажатый в пасти черного дракона, и невероятной чистоты сапфир, мирно покоящийся на изящном золотом ободке. Ну и тонкие обручи, аккуратно перехватывающие высокие лбы. А во всем остальном эльфы мало чем отличались от обычных перворожденных. Ещё Лаккер с лёгкой завистью подметил, что вошедшие обладали привлекательной даже для эльфов внешностью. Светлый, вообще будто образец для подражания. Статный, с длинными волосами, свободно струящимися по спине. Ведущий себя с лёгкой небрежностью, свойственной всем властным и уверенным в себе личностям. Правда, он выглядел усталым, будто долго работал и не успел отдохнуть. Но лицо его было волевым, решительным, открытым. а глаза сияли силой, которая всегда отличала потомственных магов. Тёмный выглядел заметно моложе и немного тоньше в кости, но на чужаков смотрел уверенно, хоть и с некоторым удивлением. Лицо у него было ошеломительно правильным и настолько похожим на Тириниэля, что ему даже в глаза не нужно было заглядывать, чтобы увидеть там такой же алый огонёк, как у Тиля, Ланиэля и любого другого потомка Изиара. Стригон при виде незнакомцев тут же склонился в глубоком поклоне. Владыки Золотого Леса были достойны того, чтобы немного отступить от правил, хотя бы потому, что он никогда прежде не видел эльфийских магов такой силы вместе, и уж, конечно, потому что он не надеялся на столь быструю аудиенцию. — Моё почтение, лорды! — весомо поприветствовал владык Шир, ограничившись лёгким кивком. «Лорд Элиар, лорд тираэль прошу прощения за спешку, но дело срочное. Прибыло посольство Тёмного леса. Неофициальное, разумеется, но с важными вестями». «Вижу», — неторопливо отозвался владыка Элиар. Его взгляд, скользнув по лицам братьев, ненадолго задержался на Ланиэле. «Кажется, у Ленувеля растёт ещё один славный дракон». «Что ж, я рад, что он не останавливается на достигнутом. И еще больше рад, что вижу вас здесь вместе с Картисом. Судя по всему, наше послание все-таки дошло до темного леса». Молодой макс смущенно порозовел. «Да, повелитель. Как только мы его получили, немедленно собрались в путь». «Ну, три месяца я бы не назвал немедленно». «Неуловимо усмехнулся светлый». «Что вас так задержало?» «Мы...» Ланиэль замешкался и кинул быстрый взгляд в сторону Терриниэля. Но тот уже и сам с улыбкой откинул капюшон. «Скажем так, нам пришлось слегка потревожить старейшин». Владыки Золотого Леса изумленно дрогнули, неверяще разглядывая необычного гостя. Илиар издал странный звук, выискивая багровую ауру, подсвеченную огнем жизни. но раз за разом, находя на её месте лишь пустоту. «Ты?» «Собственной персоной!» — насмешливо поприветствовал их Териньель, шутливо раскланившись. «Выходит, моя маленькая маскировка оказалась настолько удачна, что вы даже вдвоём её не пробили». Элиар, не ожидавший подобного сюрприза, заметно растерялся. «Но как?» «Вот так, Элиар!» «Рад тебя видеть, Тир. Полагаю, твое молчание можно считать за искреннюю радость от встречи. Надеюсь, ничто не помешает тебе меня обнять, как положено после разлуки». Владыка Тирель, очнувшись от потрясения, вдруг на удивление звонко рассмеялся. Его строгое лицо озарилось неподдельной радостью, разом преобразилось, словно он сбросил невидимый, но очень тяжкий груз. А потом Тир... Быстро шагнул вперёд и, пряча вспыхнувшее облегчением глаза, с чувством обнял деда. «Здравствуй!» «Я даже не надеялся». «Почему это?» — деланно удивился Тиль, прижав его к груди. «Что я, отлучиться не могу, не прикованный в самом-то деле к трону. Имею право выбраться на волю или нет?» Тир снова рассмеялся и отстранился, рассматривая владыку тёмного леса, так, словно желая убедиться, что это не сон, и дед действительно решил плюнуть на все условности, явившись сюда сам. «Но ты даёшь!» — наконец выдохнул Тирель. «Эл, ты в это веришь?» «Нет». Все еще ошарашен отозвался Элиар. «Я полагал, Ленувиэль отправишь, а ты сам надумал. Теперь понятно, почему от вас вестей так долго не было». «Небось, целую делегацию собрал?» Реглан доложил, что с тобой немало народу явилось. «На самом деле мы ушли втроём», — усмехнулся Тиль. «Я, Ланя или Картис, плюс тригон со своими людьми, чтобы прикрыть наши ауры. Лену я оставил изображать бурную деятельность, а сам улизнул, чтобы не дразнить совет. «Сам знаешь, какие они нервные». Вдруг бы перемёрли от паники, решив, что их повелитель сошёл с ума. «Хм...» — кратко выразил своё мнение Тир, удивлённо оглядев братьев. «Ауру, говоришь, спрятал». «Ого, теперь вижу. Если не знать, что искать, можно подумать, что ты — это не ты, а какой-нибудь сапожник». Тир снова усмехнулся, а Стригон, находясь в какой-то прострации, подумал, что, кажется, исчерпал на сегодня весь свой запас удивления. «Как ты добирался?» «Пытливо посмотрел на деда Тир. Плелся по тракту, как все. Что-то мне сложно представить, что ты согласился на такое долгое путешествие. Ты ведь не любишь сложных решений». «Нет, конечно», — улыбнулся Тиль. «Я пошел напрямик». «Как напрямик?» Ошеломленно моргнул Элиар, а потом выразительно покосился на Широ. «Через проклятый лес?» Это было нелегко, но нам удалось его преодолеть без потерь. «С ума сойти! Я думал, ты более разумный, чем некоторые здесь присутствующих. Сунуться в проклятый лес без предупреждения, не представляя, что вас там ждет. Боги, кто тебя провел?» Шир кашлянул, оказавшись под пристальными взглядами повелителей, но отвечать не спешил. бел велела помалкивать до поры до времени. и он будет молчать, даже если его сейчас начнут добрашивать с пристрастием. «Тиль, кто?» — не дождавшись ответа, удивился Элиар. «Неужели Шир?» «Нет, я!» Тихо прошелестело от фонтана, и остроухие лорды стремительно обернулись. Белка появилась так тихо, что ее присутствие никто не ощутил. Словно призрак она прошла сквозь хваленую защиту чертогов, не потревожив ни листика, ни веточки, проскользнула внутрь, а теперь сидела на мраморном бортике фонтана и невесело смотрела на владык. Она была все в той же чешуйчатой броне, выглядывавшей из-под накинутой на плечи куртки, с деревянными ножнами в руке, очень спокойная и какая-то печальная. Элиар, изменившись в лице, качнулся навстречу. «Белка!» «Не надо, Эл», — устало сказала гончая, поднимаясь. «Знаю, что ты сожалеешь и готов всё исправить. Винишь себя и постоянно ищешь решения. Твоя аура стала слабее за эти годы. Ты много тратишь на портал. Я вижу». Светлый побледнел, отчего тёмные круги у него под глазами стали гораздо отчетливее виновато опустил голову, однако белка только грустно улыбнулась. «Я не сержусь больше». Иначе наша встреча закончилась бы так же, как двенадцать лет назад. Эльф машинально коснулся пальцами щеки, где, как ему казалось, еще горел след от хлесткой пощечина. «Но я ценю то, что ты каждый день делаешь для Тарана, что отдаешь ему силы без остатка. Твоя вечная слабость — цена за его возможное возвращение. Я оценю боль, которую ты тоже все время носишь в себе». — Я знаю, как это трудно, Эл, и понимаю, что значит для тебя потеря побратима. — Прости меня, Белл. — Я же сказала, не надо, это уже ничего не изменит. Владыка Тироэль, словно очнувшись, быстро подошел к фонтану. Какое-то время смотрел на Белку горящими глазами, словно боялся, что его оттолкнут, а потом опустился на одно колено — и совершенно по-детски порывисто прижался лбом к ее животу. «Мама, мы виноваты, прости. Я не хотел, чтобы так вышло. Никто не хотел». И столько боли было в его голосе, столько отчаяния, что даже Шир стыдливо отвел глаза. Не привык он видеть своего мудрого и всезнающего владыку таким измученным. Стригон замер, глядя, как белка грустно улыбнулась. Долгое время она стояла, не шевелясь, а потом подняла руку и ласково взъерошила пышную шевелюру сына. «И ты прости меня, малыш. Кажется, я слишком рано сочла тебя взрослым и совсем не подумала о том, что без отца тебе тоже плохо. Я была нужна тебе не меньше, чем он мне. и Я должна была это понять, а вместо этого... Белка прерывисто вздохнула и заставила Тира подняться, после чего погладила по щеке и, заглянув в полное раскаяние глаза, крепко обняла сына. «Прости, что меня не было так долго. Но на это есть свои причины, о которых ты пока не знаешь». «Мама!» У Тира дрогнул голос, когда он нерешительно обнял ее и прижался, как в детстве, щекой к ее волосам. «Мы все исправим». Клянусь, я верну отца, я все сделаю. Ты так каждый день делаешь невозможное. У тебя осталось так мало резервов. Гончая легким движением отстранилась. Ей приходилось смотреть на Тира снизу вверх, потому что сын уже давно перестал походить на того упрямого и задиристого мальчишку, который беззастенчиво удирал в горы с крикуном и парой близких друзей. Но Белка лишь улыбнулась. на этот раз с нежностью и затаённой гордостью, а потом неуловимым движением провела ладонью по внезапно искрившейся шевелюре молодого эльфа. «Теперь лучше?» Тир блаженно зажмурился. «Ты бурлишь, как вулкан, готовая вот-вот взорваться. Так и хочется нырнуть в него с головой!» «Эл, иди сюда!» Владыка Элиар послушно подошел, не обратив внимания на ошарашенно переглянувшихся братьев, и нерешительно поднял на гончую полный сомнений взгляд. «Бел, я...» Белка с усмешкой щелкнула его по носу, заставив удивленно моргнуть. «Я не люблю повторять дважды, поэтому забудь и бери сколько нужно». «Ты разрешаешь?» «Сейчас запрещу». И учти, если лопнешь от жадности, сам будешь виноват. «Не лопну!» — неожиданно хмыкнул светлый эльф, осторожно наклоняясь к ее волосам. Еще осторожнее вдохнул божественный аромат чужой силы и мысленно пожалел, что любимая супруга при всем желании сейчас не может сделать для него то же самое. «Ух, Тир был прав. Сумасшедший напор. Но не надейся». «Смерти моей не дождёшься. Я, как ни странно, ещё нужен Милле». «Сама поражаюсь. Что она в тебе нашла? длинный тощей, белобрысый Фу!» «Заноза!» — беззлобно фыркнул Ильяр, заметно повеселевший, посвежевший и довольный. «Как тебя только Рот терпит!» Тиль недавно спросил то же самое. «Надеюсь, он уже сожалеет, что согласился тебя принять». Белка с напускной сердитостью толкнула наглого эльфа в бок. «Умолкни, кролик недобитый, пока я не решила, что ты надо мной издеваешься. Скажи лучше, что там с порталом?» «Сейчас тишина», — резко посерьезнел Элиар. Но за последние три месяца вспышки повторялись трижды. С виду ничего особенного. Обычная рябь, от которой немного смещается фокус силы. Но всякий раз у меня резерв... истощался почти до нуля, а Тир... Мне становилось нехорошо. Торопливо вмешался владыка Тироэль. Я даже сперва решил, что мы что-то испортили, когда пытались в прошлый раз отправить зов. Но круги на портале повторялись и тогда, когда мы к нему не приближались. Так что, думаю, мы тут ни при чём. «Считаешь, это Таран?» — нахмурился Тиль. «Может быть». «Я ничего не ощущаю. С тех пор, как он туда шагнул, наши узы не работают. От него ни зова, ни ответа. Ничего, кроме этих кругов, словно в портал кто-то камень бросил с той стороны». «Да...» — рассеянно согласился Теренель. «Если бы он пострадал, мы бы узнали». «Если бы он погиб, ты хотел сказать». Со свойственной ей прямотой жестко уточнила Белка. И «Это тоже». Но его ветвь на ясене жива. Пока жива. бел не надо. Я прекрасно понял, что ты имела в виду. Кротко посмотрел темный владыка и, гончая неловко отведя взгляд, кивнула. Прости, мне трудно сдерживаться. Понимаю. Но я хотел бы обсудить с ребятами тот вариант, о котором мы с тобой говорили. Время еще есть, и мне кажется, это стоит хорошенько обдумать. «Какой вариант?» Недоуменно переглянулись владыки. «Тиль придумал одну интересную штуку. Как отправить зов через портал?» рискованно конечно, но может получиться». Тиринель согласно кивнул. «Нам понадобятся ключи, ваша кровь, кровь смертных способностей Белл и изрядная доля удачи. Если все получится, Таран нас услышит. Если же нет...» «Что ж, на этот случай у меня есть и запасной вариант». «Я тебе дам запасной», — внезапно рыкнула Белка, бешено сверкнув глазами. «Я тебя сама удавлю, если ещё раз заикнёшься». Эльф примеряюще поднял руки, краем глаза подметив, как тревожно дёрнулись Тир и Элиар. «Ну что ты, малыш, я ничего такого не имел в виду». Просто на досуге родилась еще одна любопытная мысль, и мне показалось, что она достойна внимания. Гончия подозрительно прищурилась, принявшись кружить рядом, словно голодная хищница вокруг добычи. И от этого Тироэль обеспокоился еще больше. Видимо, знал, когда она начинала так делать, и это ему совсем не понравилось. Точно так же, как не нравилось озабучено нахмурившемуся Илиару. Светлый даже губу прикусил, стараясь отогнать одну недобрую мысль, но тщетно. Белка вспыхнула слишком уж быстро. Причем уже второй раз за вечер, так как умеет только настоящая хмера. — Тиль, ты меня обманываешь? — вкратчиво осведомилась она, незаметно сжимая пальцы в кулак. — Нет, малыш, — спокойно ответил владыка темного леса, стараясь не шевелиться. Я сказал правду. Никакого лишнего риска. Я не собираюсь умирать в отсвете лет. По крайней мере, до тех пор, пока есть возможность этого избежать. «Ты обещал мне». И «Я помню об этом. Клянусь, Бел, что не задумываю ничего опасного. Пойдем и все обсудим, а завтра с утра попробуем». Белка, остановившись у него за спиной, хищно прищурилась. «Правда?» «Совершеннейшая правда», — не дрогнув, ответил эльф, и она, подождав несколько томительных секунд, медленно отступила. Её глаза потускнели, лицо также медленно расслабилось, спрятав под внешней красотой проступившую на миг звериную маску. После чего гончая, наконец, пришла в себя, дрожащей рукой вытерла со лба испарину и устало прикрыла веки. «Извините, вырвалась». Стригон, настороженно следя за ее нечеловечески плавными движениями, отстраненно подумал, что теперь хорошо понимает, почему Белка так легко и уверенно чувствовала себя в Золотом лесу. Владыка Тироэль — ее сын, а владыка Илиар — зять. Впрочем, Шир ведь говорил об этом. Ничего удивительного, что Белка не питает почтение к бессмертным. Когда можешь в любой момент прийти и надавать владыкам эльфов по шее, Как-то нелепо относиться к ним с восторженным трепетом. С такими связями даже свирепые перевертыши будут ей подчиняться. И они, судя по всему, подчиняются. Быстро и без единого возражения. «Мама!» — осторожно подошёл к белке Тироэль. Она со вздохом открыла глаза. «Я в порядке. Нет, лекарей не надо, не волнуйся, я просто утомилась». Третьи сутки без сна, да еще беспокойство в последние дни было через край. Да, те ушастые, что остались с ригланом со мной, но им можно верить. Клятву верности еще ни один бессмертный не нарушил. И вообще, ступай-ка отдыхать. Завтра будет трудный день. Но. Никаких но. Ступай. Срово велела Белка, встряхнувшись, но тут же смягчилась и одарила сына теплой улыбкой. «Прости, мне нужно побыть одной. А вам стоит о многом поговорить». бел права». Неожиданно вмешался Тириниэль, делая Элиару едва заметный знак. «Мне нужно кое-что рассказать. Времени у нас всего одна ночь, а вы должны быть готовы к тому, что что-то пойдёт не так. Пойдём, Тир, ты мне нужен». Тириэль легонько пожал руку матери. «Тебя проводят в покое». «Не надо», — качнул головой Белка, — «я найду место, где отдохнуть. И не ставь охрану в известность, а то они с ума сойдут, как в прошлый раз, если я исчезну у них из-под носа». Тир огорчённо вздохнул, бережно сжал её ладонь, но послушно отошёл, потому как никто другой знал, что в определённый моменты её нельзя тревожить. И Тиль правильно показал глазами, что сейчас лучше подчиниться. Владыка Золотого Леса в последний раз оглянулся на мать, но она уже отвернулась, уставившись на скульптуру фонтана. Она стояла рядом с каменными хмерами, словно перед зеркалом, и молча гадала, сколько у нее осталось времени. Но ни жестом, ни вздохом не смела показать, что она уже почти на исходе. В последний момент Элиар все-таки обернулся и вопросительно глянул в сторону нерешительно мнущихся братьев. «А их куда? Пусть возвращаются?» «Нет», — качнул головой Тиль. «Возможно, завтра нам пригодится их помощь. Стригон, поучаствуйте еще в одной безумной затее». Полуэльф с сомнением покосился на белку, не желая оставлять ее одну, и уже собрался было отказаться. В конце концов, это не их дело. Заказ исполнен, наниматель доставлен на место, а деньги давно уплачены. «Зачем встревать в то, что их не касается?» Но тут лакар в своей бесцеремонной манере преувеличенно громко фыркнул. «Разве может быть что-то хуже проклятого леса?» «Может», — мрачно известил весельчака Шир. «Вот когда я тебе язык укорочу, тогда и будет». «В следующий раз я буду готов, и тот финт у тебя уже не получится». «Не волнуйся, у меня есть в запасе другой». же мрачно пообещал перевёртыш. «Посмотрим. Да, мы идём с вами. А если это кому-то не нравится, то он может высказать своё недовольство прямо здесь и сейчас своему непосредственному начальству». Тироэль задумчиво оглядел ёрничающего ланейца с ног до головы. «Эл, тебе не кажется, что мы это где-то уже видели?» Элиар фыркнул. «Пяти веков не прошло, как я такому же рыжему...» — наставил Синяков на полигоне. — Если нас ждёт ещё один такой балагур, Шир, не вздумай брать его к себе. — Это не от меня зависит, мой лорд, — насупился охотник. — Знаю, но всё равно уважь мою просьбу. Второго такого испытания наш лес не переживёт. Хватит с него одного ненормального рыжего, который был способен перевернуть всё вверх дном. Лакар тут же навострил уши. «Это вы ком?» «Да так, был тут один тип», — зябко передёрнул плечами светлый владыка. «Своими руками удавил бы того мерзавца, который испортил ему амулет. Жаль, что Тир не успел секунды раньше. Скольких проблем тогда удалось бы избежать?» Тирель сдержанно улыбнулся. «Зато всё вышло, как вал и предсказывал. Четыре века прошло с тех пор, как его не стало». а о нём до сих пор легенды ходят, большей частью неприличная Ты так говоришь, потому что всегда хорошо к нему относился. Конечно. Он же меня вырастил. Элиар снова фыркнул и, не вдаваясь в подробности, быстро пошёл прочь. Тир, посмеиваясь, отправился следом, с интересом поглядывая на крайне интересного спутника деда. Владыка Теринеэль тоже от них не отстал, уже предвидя сложности, с которыми предстоит столкнуться в ближайшее время. Стригон с побратимыми после недолгих колебаний все-таки двинулся за нанимателем, и только шир, задержавшись, что-то успел шепнуть белке на ухо. Та замедленно кивнула, после чего перевертыш шаскалился в кровожадной улыбке и, заметно повеселев, помчался догонять перворожденных.